Тон Эгесихоры был непреклонен, и Аситей отступил на шаг, и Гетера мгновенно развернула пакет. Наблюдавшая за ней Таис увидела, как разглаживалась суровая морщинка между бровей и легкая беззаботная улыбка прежней афинской Эгесихоры тронула губы подруги. Она шепнула что-то Гесионе, девушка шагнула в сторону, наклонилась —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 Эоситей хотел было схватить ее за руку, но Игисихора уклонилась и тут же скрылась в толпе. Военачальник счел ниже своего достоинства преследовать женщину и надменно повернул к лагерю в сопровождении помощников. тайс и Гесиона нагнали разрумянившуюся Игисихору. Веселая, с блестящими от возбуждения глазами, она казалась столь красивой, что все оборачивались на нее. «Что в письме?» — коротко спросила Афиненко. «Неарх в Навкратисе предлагает плыть ему навстречу или ждать в Мемфисе. Еще раньше сюда придет Александр», — слегка задыхаясь, сказала Игисихора. Таис молчала, разглядывая подругу, будто незнакомку.